Звено А, или служба внешнего наблюдения, базировалось под Вашингтоном, в одном из огромных корпусов НИСТа, Национального института стандартов и технологий. Лет 10 назад это строение из светло-серого бетона, армированного серебристыми стальными полосами, принадлежало сектору компьютерных сетей. Тут располагался один из главных информационных центров североамериканского континента. Возможно, самый главный, и по этой причине корпус был нафарширован вычислительной техникой и оптоволоконными линиями связи, как рождественский гусь яблоками. Сейчас, оказавшись после некоторой реорганизации под щедрой рукой ВДО, это заведение процветало. К старому корпусу был пристроен пятиэтажный подземный бункер, прежние Макинтоши и пентиумы были заменены суперсовременными парсифалями, ландами и силверкроунами. Число внешних связных каналов утроилось, емкость банков памяти возросла на порядок. Разумеется, этот важнейший блок, один из самых основных кирпичиков, воздвигаемым на протяжении трех последних лет зданий системы, был превосходно защищен как в реальном пространстве, так и в информационном. Его стерегли сталь, свинец, лучи лазеров, чуткие датчики и сложнейшая сеть программно-электронных паролей. Сюда, в эту службу, стекались результаты наблюдений за ближним и дальним космосом. Здесь хранили, сортировали и анализировали все, что удавалось зафиксировать спайером и многочисленным наземным станциям. В некотором смысле звено А само по себе являлось системой в системе. Три вращавшихся над землей гигантских радиотелескопа были его ушами и глазами, а обсерватории слежения и каналы связи – нервной сетью. Но мозг размещался именно тут, в 20 милях от Вашингтона, на тщательно охраняемой территории, куда не мог проникнуть никто из поста Исключения допускались лишь в одном случае – при проведении научных симпозиумов. Еще в начальный момент своей организации системе удалось собрать большую часть материалов о посещении Земли инопланетными пришельцами, о проблеме НЛО и попытках связи с чужими мирами. Это оказалось нелегким делом. Руководители Северо американской и обеих европейских региональных цепей выдержали настоящий бой со множеством ведомств, а также научных и псевдонаучных группировок, в распоряжении которых находилась интересующая систему информации. Огромный массив документальных свидетельств, фотографий, кинопленок и материальных объектов был извлечен из архива ВВС США, где эти данные накапливались более полувека. кое-чем пришлось поделиться ЦРУ, ФБР, французским и английским обществом по изучению аномальных явлений и российским спецслужбам. Но, так или иначе, данные были собраны, рассортированы и каталогизированы. Изображения и тексты, вплоть до «Голубой книги» Аллена Хайнека и прочих многочисленных научных отчетов, легли в память компьютеров «Звена А». Подлинные же документы, вместе с обломками летательных машин, неведомых устройств и останками гипотетических астронавтов хранились в большом подземном бункере, упоминавшимся выше. Все это добро на 99% являлось подделкой, сознательной фальсификацией либо результатом ошибки неопытных в научных наблюдениях очевидцев, но оставался 1%, который стоило подвергнуть тщательному изучению. Этим и занимались входившие в звено А. Механики и группы специалистов по радиоэлектронике, информатике, астрофизике, планетологии и космической связи, собиравшиеся на конференции дважды в год. В отличие от остальных проектов системы, цель данных исследований не была засекречена. Однако эти ученые были способны на большее, чем бесконечная возня с пожелтевшими фотографиями и якобы инопланетными раритетами. Поддерживая их, Система время от времени ставила свои задачи, носившие характер долговременных прогнозов либо стратегических игр, где наступающей стороной являлись неведомые чужаки, а обороняющиеся союз ведущих земных держав, рассматриваемых либо на современном этапе технологического развития, либо в будущем, в периоды от 30 до 100 лет. В таких исследованиях, проводившихся на компьютерных моделях, одной из основных проблем была военная стратегия пришельцев, иначе говоря, те способы, коими им удалось бы сокрушить человечество и всю земную цивилизацию. Тут, по мнению специалистов, не стоило ожидать чего-то подобного в Элсовской войне миров, то есть локальных схваток с использованием самолетов, бронетехники, ядерного оружия, лазеров и тому подобных устройств. Ученые с редким единодушием полагали, что Удар будет носить глобальный, вернее суперглобальный характер. Все зависело от энергетических возможностей чужаков. Они могли отравить океаны и атмосферу, стерилизовать или уничтожить все живое при помощи некоего губительного излучения, либо воздействовать на климат планеты. Один лишь последний результат мог быть достигнут множеством способов. От изменения земной орбиты до создания экранирующего газового облако между Землей и Солнцем или уничтожение озонового слоя. Не стоило сбрасывать со счетов и такую угрозу, как непосредственное воздействие на Солнце, например, его преобразование в сверхновую звезду. Но любой из таких глобальных катаклизмов, скорее всего, сделал бы Землю или всю Солнечную систему непригодной для обитания. Во всяком случае, для существ, чей жизненный цикл базируется на углеродной основе, которые способны функционировать в сравнительно узком интервале давления и температур и не выносят длительного воздействия жесткого излучения. Если бы даже чужаки избрали самый щадящий вариант – не взрыв солнца, но стерилизацию или отравление земной атмосферы, им все равно пришлось бы решать проблему полностью разрушенной экологии, обеззараживать воздух, воду и почву, создавать заново то, на что природа затратила миллионы лет. Это стало бы куда более трудной задачей, чем глобальное уничтожение людей. Гораздо проще освоить необитаемый девственный мир, каких во Вселенной мириады и мириады, чем вычищать отхожее место, заваленное горами радиоактивных останков. Да и зачем могла понадобиться чужакам Земля? Небольшая планета с огромным населением, с изрядно выработанными минеральными ресурсами. Мир, не первое десятилетие, балансирующий на грани экологической катастрофы. К тому же его обитатели не сумели пока освоить даже планетарный сателлит, собственную Луну, до которой по космическим масштабам было рукой подать. Значит, люди не представляли никакой опасности для расы звездных странников или агрессоров, способных путешествовать в галактических просторах. Что же соблазнительного, что же ценного – Они могли найти на земле это был вопрос вопросов он возник при первой же попытке анализа стратегии чужаков ибо способ их гипотетической атаки полностью определялся целью завоевания что им было нужно вода воздух полезные ископаемые но таких богатств в космосе имелось сколько угодно гигантские глыбы чистого льда замерзшие газы удобные для транспортировки и Полиметаллические астероиды, необитаемые дряхлые миры, сохранившие, однако, свой оливиновый пояс, неисчерпаемые залежи ценного сырья. Быть может, пришельцы желали заполучить Землю, всю планету, как она есть, с ее городами, освоенными территориями, энергостанциями, предприятиями, информационной и транспортной сетью? Но эта гипотеза не выдерживала критики. Глобальная санация Земли обошлась бы слишком дорого – И приз в виде жалкой земной технологии не окупил бы расходов. Таким образом, задача, поставленная системой, на первый взгляд не имела определенного решения. Сколь долго не длились бы споры ученых, какие бы гипотезы не выдвигались, выпадавшие в осадок резюме было неизменным. На Земле нет ничего привлекательного для агрессора, владеющего техникой космических перелетов. Этот вывод подтверждался на каждой конференции, оседая мертвым грузом в компьютерных банках памяти, пока кому-то из специалистов, быть может сразу нескольким, не пришла в голову весьма простая мысль. Что самое ценное на Земле? Что делает ее сравнительно редким, если не уникальным космическим объектом? Что выделяет ее среди прочих космических тел, гигантских планет наподобие Юпитера, остывших или слишком жарких миров? аналогов Меркурия, Венеры, Марса, Плутона. Ответ был однозначен – жизнь. И высшая ее форма – человек. То было единственное богатство, высшая из ценностей, которая могла похвалиться крохотная планетка, прозябавшая на дальней окраине галактики. Другое дело, зачем люди понадобились чужакам, какую десятину те надеялись с них взыскать. Но ни один из экспертов – Системы. Ни один из трудившихся на нее специалистов, ни один эмпат, провидец и слухач не мог сообщить по сему поводу ничего определенного. А значит, вопрос этот, как и сами таинственные пришельцы, продолжал угрожающей тенью маячить в сером тумане неопределенности.